Глава 13. Я попыталась принять естественно-соблазнительную позу. В книге «Порочные желания», что подложила под дверь Лили, кроме неё больше некому, было много дельных советов, и я решила начать с самого простого — правильной подачи. Прошло минут 10. Правый бок затёк, пришлось перевернуться на спину и расправить локоны по подушке. Терзаясь сомнениями, показывать ноги или нет, я пошла на сделку с совестью и чуть-чуть приподняла подол сорочки, тем самым оголив щиколотки. «И где его носит?» Раздражённо подумала я. Не то чтобы мне не терпелось оказаться с ним в одной постели, но право первой ночи никто не отменял. «Это на секундочку и моё право?» Я сладко зевнула. Волнение отступило на второй план. Усталость брала своё. «Безумный день остался позади, и раз Валиан не спешил, ничего страшного не случится, если я прикрою ненадолго глаза». Дверь тихонько скрипнула. Услышав тяжёлую поступь, я открыла слипшиеся веки, прекрасно зная, кто является источником шума. Валиан стоял спиной около ночного столика и медленно раздевался. Он небрежно скинул сюртук, стянул рубашку, оголяя широкую спину, Угли в камине давно погасли, и всё, что я могла разглядеть, — очертания его фигуры в лунном свете. Но этого с лихвой хватило, чтобы бурное воображение дорисовало остальное. Настал черёд ремня. Испугавшись, словно глупая девчонка, я зарылась в одеяло и зажмурила глаза. Валян тихо усмехнулся. Он заметил, что я не сплю. Притаившись, я ждала. Что-то тяжёлое опустилось на кровать. Ткань одеяла натянулась. Тёплая ладонь коснулась моего лица. Мурашки пробежали по телу от неожиданной ласки, и я широко раскрыла глаза. Тёмный силуэт склонился надо мной. Сполохи молнии на дне глаз завораживали и пугали одновременно. Я почувствовала исходящий от Валяна жар и захотелось прижаться к нему всем телом. «Совсем скоро он будет принадлежать мне», эта собственническая мысль взбудоражила кровь. Протянув руку, я наткнулась на мускулистые плечи. Его гладкая кожа обжигала кончики пальцев. Захотелось вцепиться в неё ногтями, проникнуть внутрь убедиться, что там, в глубине, находится существо из плоти и крови. вален притянул меня к себе, и мы впервые поцеловались. Влажный горячий язык жадно проник внутрь моего рта. Сладкая стома разлилась по всему телу. Страха не было. Одни чувства и желания. Он отстранился и прочертил поцелуями дорожку по щеке к уху. Валян, ты что... то щекотно?» — заплетающимся языком сказала я, но он не унимался. Щекоча за ухом чем-то мягким и гладким, вален заставлял моё тело извиваться. «Да что там у тебя, змеиный язык, что ли?» — взвизгнула я, и видение исчезло. Было утро, и я лежала одна на кровати. Почти одна. Зубастик замер над моим лицом, медленно убирая свои листочки от моего уха. Бессовестная морда проголодалась и не нашла ничего лучше, как разбудить хозяйку, чтобы его соизволили покормить. «Боги, не будь я так разочарована, непременно бы устроила ему взбучку!» «Валян не пришёл». Я посмотрела на Зубастика и уже собралась его отчитать, когда заметила одну маленькую деталь. «А ты подрос», — прошептала я, прикидывая полный рост растения. Зубастик давно перемахнул отметку в один метр. Если так пойдёт и дальше, придётся его переселить в оранжерею. Тело после беспокойного сна словно одеревенело. Я медленно встала с кровати и подошла к окну. Внимание привлекли рабочие около оранжереи. Значит, работа уже началась. Одеваясь, я пыталась понять, что же творится в голове Валяна. С одной стороны, он мог быть не готов к более близким отношениям, с другой — складывалось впечатление, что ему это и не нужно. В ужасном расположении духа я спустилась вниз. «Доброе утро, леди Кроу», — поздоровался Беннет. «Изволите завтракать?» «Да, пожалуйста». Я направилась в столовую, и, не найдя там вали, она спросила. «А где лорд Кроу?» отбыл с утра во дворец, леди Кроу». «Прекрасно!» Оскалилась я в улыбке, не в силах сдержать едкие нотки. Аппетит пропал. Зубастик устроился на стуле напротив, и чтобы хоть как-то себя развлечь, я кидала в его раскрытую пасть кусочки хлеба. Он ловко ловил их в воздухе, А когда всё же случался промах, кидался на пол и сжирал всё до последней крошки, рискуя закусить ковром и паркетом в придачу. Беннет и Хильда следили за происходящим, держа мнение о манерах новой хозяйки при себе. а Вот она, взрослая самостоятельная жизнь. Допив кофе, я прихватила булочек для зубастика и собралась на улицу. Требовалось проверить, как идут работы в оранжерее. Все переживания оказались напрасны. Беннет постарался на славу. Человек двадцать слаженно меняли стёкла, жгли мусор и подкрашивали каркас. «Беннет, отличная работа!» — воскликнула я, когда из дома показался дворецкий. «Когда они обещали закончить?» «Завтра вечером». «Значит, можно не переживать за цветы». С облегчением выдохнула я. «Впервые вижу, чтобы рабочие так усердно трудились». «Да, им не терпится побыстрее убраться». Я непонимающе посмотрела на Беннета. «Слухи, Леди Кроу», — лаконично намекнул он. Подтверждение его слов, вышедший из оранжерей рабочий бросил тревожный взгляд на замок, достал из-под рубашки бусы и вернулся к своим делам. Странное украшение больше подходило пожилой женщине, нежели молодому мужчине. «Оникс», — определила я издалека и поджала губы. «Просто людины, что с них взять?» — чёпорно заметил Беннет. «Я могу вам ещё чем-нибудь помочь?» «Нет, Беннет, можете идти». В народе ходило глупое поверье, что этот полудрагоценный камень способен защитить от сглаза, чёрной магии и дурного нежелательного влияния сил, которые были неподвластны простым смертным. По сути, ложь чистой воды. Никакой кусок камня не защитит от магии, если сам не является вместилищем магии. Другими словами, артефактом. Я решила ещё раз обойти сад и определить фронт работ. Замку Кроу требовалась забота и любовь, и я, как новая хозяйка, планировала дать ему вторую жизнь. Неспешная прогулка вернула хорошее настроение. Мы с Зубастиком придумали развлечение. Я кидала палку, а он приносил её обратно, словно какая-нибудь баллонка. Хорошенько замахнувшись, я сделала вид, что снова кинула палку, и цветочек молнией умчался искать её в кустах. Интересно, как быстро Зубастик догадается, что на самом деле она так и осталась в моих руках? Ветерок принёс лёгкий запах костра, которым наполнялись все сады осенью и весной, когда жгли старую листву и ветки. Наконец-то у меня будет что-то своё. И никакие «уай, Делия, красивый цветок, но давай пересадим его куда-нибудь поглубже в сад». Или «прекрасный экземпляр купины неопалимый. Пожалуйста, выкинь её. Не хватало, чтобы кто-то обжёгся. Не будут мне досаждать». Зубастик всё ещё шуршал где-то в кустах, и я направилась дальше, к главному входу. Там на фасаде висело грустное воспоминание о некогда прекрасном цветке. Пальцы сами собой коснулись засохшей лозы. «Как жаль, что ты умерла», — прошептала я. «Какие у тебя были цветы?» «Алые». Палец наткнулся на острый шип. Я посмотрела на выступившую каплю крови, и в голову пришла безумная идея. Сжав кулак несколько сухих веток, я поморщилась от боли. Шипы впивались в плоть, и магия с кровью стала проникать внутрь мёртвого растения. Роза жадно глотала живительную влагу. Как заворожённая я наблюдала за возрождением. Ещё никогда ничего подобного не получалось ни у мамы, ни у Лили. Сухие ветки обрели насыщенный красный цвет. Распустились тёмно-зелёные листочки с бордовыми прожилками, а вскоре настал черёд цветов. Завязи налились. Голова у меня кружилась, дыхание стало сбивчивым, но нужно было продержаться ещё чуть-чуть. На уровне глаз распустился первый бутон. Тёмно-бордовый, бархатный цветок, состоящий из множества лепестков, напоминал плотным соцветием синтью черноокую, но он всё-таки был другим. Нежным и мягким, с округлыми лепестками, и оттенок был ближе к бордовому, нежели чёрному. В голову, само собой, пришло имя. Чёрный принц. В глазах резко потемнело, и я почувствовала, как падаю. Приходить в себя после обескровливания и магического истощения было вдвойне неприятно. Слабость во всём теле, мигрень, боль в руке, которой я совершила своеобразный магический прорыв, заставили меня едва слышно простонать. В горле пересохло, ужасно хотелось пить. «Леди Кроу», — раздался встревоженный голос сбоку. Около кровати сидела Марша, и, заметив, что я пришла в себя, тут же выбежала из комнаты, чтобы вернуться с валяном Он был мрачнее тучи и, не говоря ни слова, взял мою руку. Проверил пульс, достал из мешочек артефакты и разложил их на кровати. Тут же в воздухе возникла пентаграмма, и я почувствовала, как моё тело снова напитывается магией. «Марша, спасибо, можешь идти», — распорядился Вален, и как только дверь за служанкой закрылась, набросился на меня. «О чём ты только думала, проклятые боги, тебя дери, Делия Гарден!» — гаркнул он. Я не смогла сдержать улыбку. Он за меня волновался. И это был первый признак того, что чувства становятся взаимными. По крайней мере, я на это надеялась. Если бы не мерзкий цветок, я бы овдовел уже на второй день после свадьбы. Ты про зубастика? А что он сделал? Позвал на помощь первого попавшегося человека. Тебе, кстати, стоит извиниться перед Маршей. Она думала, цветок собирается её сожрать. И убери это самодовольное выражение с лица. Я беспокоился вовсе не о тебе, а о своей репутации. Вокруг Тимик Роу и так достаточно сплетен. «Спасибо», — улыбнулась я, давая понять, что на меня эти жалкие оправдания не возымели никакого эффекта. «Можно воды?» Валян недовольно поджал губы и, аккуратно приподняв мою голову, приложил стакан к губам. «А бесчувственный чербан вполне может быть заботливым», — отметила я. «Не ожидал, что ты в состоянии оживить мёртвое растение. Твой уровень магии ведь едва дотягивает до адепта». сказал Вален, пристально следя за моим выражением лица. «Повезло?» — предположила я и сразу перевела тему. «Леди Личиева вывела сорт «Чёрный принц». «Как ты узнала?» Он растерянно отстранился и поставил стакан на тумбочку. «Цветок?» Он по ней скучал. Попыталась объяснить я то, что почувствовала через тонкую связь, которая устанавливается между садовником и растением. Тебе стоит поспать, пока артефакты не восполнят хотя бы треть запаса магии. Перевёл тему Валян и направился к двери. Взявшись за ручку, он замер, словно собираясь с мыслями. Роза точно такая, какой я запомнил её в детстве. Она единственная из растений мамы смогла прожить ещё несколько лет после её смерти. Голос Валяна стал непривычно тихим и мягким, Не стоило собой рисковать ради какого-то цветка.